Когда юноша снова растворился в воздухе, погасли экраны, отодвинулись к двери роботы, и дверь опустилась сверху беззвучно, скользянув в пазах. Павлыч понял, что безумно хочет спать. Если бы он не так измотался за короткий день, то, может, подумал бы, что оказался в тюрьме, и если, скажем, несионеру придёт в голову временно изолировать незваного гостя. А впрочем, всё равно утро вечера мудренее. Правда, когда проснешься, «Никакого утра не будет. Только-только разгорится день, начавшийся много часов назад». Павлош аккуратно разложил баллоны, скафандр, припасы на полу рядом с ложем, оставил лишь нагубник. А ночью, неловко повернувшись, выпустил его изо рта. Но не заметил этого. Юноша, оказывается, приказал роботам повысить содержание кислорода в помещении. Павлош спал долго. Иногда проскальзывали сны. Смутные, незапоминающиеся сны. Приходилось убегать от кого-то, и бегство прерывалось жёлтыми мутными потоками. Что-то бормотала ближена старшей, и возвращались минуты крушения компаса. Когда Павлош проснулся, юноши всё ещё не было. То ли он спит дольше, то ли вызвали к начальству, или на совещание, то ли сидит в своей лаборатории, думает, как избавиться от Павлоша и убрать неожиданные поправки внесенные в продуманный эксперимент беспокойным землянином. Зубы почистить нечем. Забыл захватить пасту. Не было и воды умыться. Павлош встал на голову, поболтал ногами, чтобы разогнать кровь в жилах. Роботы от изумления придвинулись ближе. Включили какие-то приборы на пульте. Видно, регистрировали необычную позу, полагали ее частью эксперимента. Позавтракал Павлош не спеша потому что надо было решить, то ли сразу, как придёт копия юноши, уходить на корабль. Нельзя же грабить чужую лабораторию из-за того, что ты, Павлыш, по своим земным меркам решил судить чужую цивилизацию, то ли потянуть время, остаться ещё на день, узнать побольше о жителях долины и заодно о миссионере, чтобы вернуться к спору с ним, имея в руках не только эмоции, но и факты. Решил придерживаться второго варианта. Павлу пришлось к пульту и дождевой бутерброд пытался разобраться, как включаются экраны обзора. Встревоженный робот подкатил поближе, желая сохранить приборы от чужого. Но Павлу уж успел нажать нужную кнопку. Экран, глядевший в деревню, показал стихший, измельчавший дождь, воду в равинс полам хижины и безлюдье. Деревня и долина за ней были окутаны серым серебристым светом. Поднявшееся высоко солнце пробивалось сквозь облака. Дождь кончался. Второй экран, направленный в сторону реки, тоже оказался окном в серебристый день, подобный последнему дню потопа, когда Бог уже устал поливать мир водой, но не собрался ещё разогнать тучи. С возвращением придётся подождать. Сидеть в заперти также не входило в планы Павлыша. Он дожевал бутерброд, выпил кофе, оделся, Оставалось лишь защелкнуть забрало шлема, и он готов покинуть скучный храм. Юноша не появлялся. В последующие полчаса Павлыш перезарядил камеры. Детально ознакомился со своей тюрьмой, пытаясь найти способ связаться с лабораторией, чтобы поторопить или разбудить юношу. Решил было нажимать все кнопки подряд, пока хозяева не прибегут остановить нахало, и лишь природная воспитанность удерживала Павлыша от этого решительного шага. Наконец, не выдержав, он занёс свою ладонь над первым рядом кнопок. Как движение на экране заставило ладонь замереть в воздухе. Мирно шлёпая по воде и грязи, в деревню приближались воины, которые кого-то несли. Павло ж пригодился. Это была речка. Старший семенил сзади, порой широко разевая пасть, видно приказывал, подгонял. Деревня молчала. Никто не вышел навстречу. Не выглянуло с хижины. Рядом на втором экране, который глядел за пределы долины, мелькнуло что-то чёрное. Павлош шкинул взгляд туда. По реке, еле отличаясь от плавучих стволов, неслась длинная долблёная лодка. Люди в ней казались вертикальными чёрточками. Лодка приближалась. Павлош увеличил изображение, а сам снова посмотрел на первый экран. Мать речки метнулась к воинам цеппилась в шерсть старшему. Тот рванулся вперёд, оскалился, присел, испугался. Лодка приближалась. У людей в ней были копья. Старший крикнул что-то. Война обернулся и занёс копья на женщину. Лодка разворачивалась, приближалась к обрыву. Она шла прямо на камеру. Павлыш не был уверен, что на носу стоит жало. Надо было подождать ещё несколько минут. Женщина упала на тропинку, забилась в воде, лужа темнела от её крови. Войны продолжали свой неторопливый шаг. Старшие догнал их люди с Хижен подходили к лежащей женщине, молчали. Лодка приближалась к обрыву. Что случилось, Павлыш? Вы решили разрушить лабораторию? Этого ещё не хватало. Я готов проклясть день. Павлыш не мог объяснить себе, почему он выключил второй экран. Он не хотел, чтобы юноша увидел лодку. Он надеялся, что на носу её стоит жало, погибший при наводнении, упрямый жало, а не убире женщина. Сказал Павлыш. Посмотрите, это тоже входит в эксперимент. Да, прискорбно, произнёс юноша. Он дал ещё больше увеличения, но экран показывал лишь спины, сомкнувшиеся вокруг убитой женщины. Волосатые, согнутые спины. Как это случилось? Откройте дверь, попросил Павлыш. Я не смог. Они волокут речку наверх. Старший берёт власть в свои руки. Не может быть. Успокойтесь, Павлыш. На ранних этапах развития общества власть вождя безгранична. Вы сами уверяли меня, что контролируете всю жизнь долины, или речка и в самом деле не устраивает вас как нестабильный тип? Павлыш увидел, что дверь поднимается кверху. Подождите здесь, сказал юноша. Поверьте, я справлюсь без вас. Мы не имеем права подрывать авторитет старшего. Он нам нужнее, чем половина деревни. Павлыш не послушался. Он выбежил вслед за юношей в полутёмный круглый зал. Последовал дальше к выходу, к серебристому дождю, шуму капель, крикам воинов, стону речки, резким приказам старшего. Процессия приближалась к храму. Остановитесь. Голос юноши разнёсся далеко по долине. Интересно, подумал Павлыш. Как они решили проблему передачи звука? Воины остановились, бросили речки на землю. Старший, вступив в храм, приказал юноша: "Слушай ис великий дух". Ответил старший, склоняясь к земле. Он поднялся по каменным ступеням, остановился перед духом. Речка не будет жить, произнёс старший просто. Я не говорил тебе этого. Речка не будет жить. Если она будет жить, завтра 2 3 4 других убегут из долины. Они скажут: "Старший не велик. Духи оставили его. Ты убил её мать". Она подняла руку на меня. Она хотела меня убить. Мои воины оказались быстрее. Юноша развёл руками, сказал Павлушу по-русски: Вы же видите, он логичен. И вы согласны с ним? Он думает не о себе, он думает о судьбе общины. Удобное оправдание. Вы неразумный собеседник. А вы жалеете, что я здесь. Вы не уверены в абсолютной правильности ваших поступков. Событие выходит из-под контроля, но вы продолжаете цепляться за иллюзию чистого эксперимента. Не будь меня. Вы бы тут же санкционировали казнь девушки тем более, что она представляет для вас интерес как объект патологоанатомического вскрытия. Вы правы, ответил сухо юноша. Старший ждал. Он был уверен в своей правоте. Я не могу вмешиваться в их решение, объяснил юноша Павлышу. Павлыш ничего не ответил. Он знал, что не отдаст им речку, чтобы не делали войны старший и бесплотный миссионер. И еще он мысленно пошел по пещере, вместе с теми, кто находился в лодке, если там было жало. И он не хотел говорить юноше о лодке. Лодку он приберегал как неотразимый аргумент в их споре. «Что ты будешь делать с речкой?» – спросил юноша. «Исполни волю духов!» – прорезина старший, и Павлушу показалось, что он чуть улыбнулся. «Боги всемогущи, но богам можно польстить. Богов иногда можно и обмануть. Пусть думают, что старший подчиняется им беспрекословно. Тогда отпусти ее. Вмешался Павлыш. Старший удивился. Ответил не Павлышу, ответил юноше. Духи говорят, старший наказывает виновных и кормит людей. Старший не наказывает виноватых, старшего убьют. Некому будет кормить людей. Отдайте речку мне. Предложил Павлыш по-русски. Что вы с ней будете делать? Возьмёте на землю? Поместить в зоопарк? Нет. Она будет жить на этой планете. Но я помогу ей найти племя её отца. Пусть она будет жертвой великому духу. Настаивал тихо старший. Великий дух любит жертвы. Делай как знаешь, разрешил юноша. Мы отдаём тебе её тело, продолжил старший, вновь склоняясь перед юношей. И тело её матери Ты будешь смотреть внутрь них и читать знаки судьбы. Речка очнулась. Приподнялась на локте, узнав Павлыша. «Дух», — сказала она, — «мне больно». «Где жало?» «Не беспокойся», — ответил Павлыш. «Жало придет». «Не говорите глупостей», — прервал юноша. Он спустился по ступеням, подошел к речке. Воины и старший смотрели на него. Павлаш взглянул вверх. По его расчетам, те, другие, должны были появиться в ходу в пещеру. Ему показалось, что темная фигура мелькнула на краю обрыва и скрылась. Внизу, у ручья, стояли, не расходились, жители деревни. Дождь почти перестал, и ветер разгонял облака, рвал их на части. — Вы можете сказать, что речка нужна вам в храме? — крикнул Павлаш юноша, оттягивая время. Законы, по которым живут эти существа, выше наших с вами желаний, Павлыш. Законы созданы вами. Наверху были люди. Павлыш старался смотреть туда, не поворачивая головы, не выдавая движением своей заинтересованности, происходящим там у пещеры. "Веди её", велел юноша, потом поглядел на Павлыша. Голос его был грустным. "Вы чужой здесь, не знающий ни психологии, ни судьбы этих существ". «Старайтесь сломать их жизнь, ввергнуть их вновь в пучину дикости. Что руководит вами?» Воины по знаку старшего подхватили речку подмышки. «Дух!» — крикнула речка Павлышу. «Меня не убьют?» «Нет», — ответил Павлыш громко. Он хотел обратить на себя внимание, а не вот-вот появится из-за поворота. «Я говорю тебе». И не успел договорить. Жало стояло на тропе у поворота в нескольких метрах выше. Он размахивал пращой и показался Павлу что схожим с юным Давидом. Камень ударил старшего в плечо. Тот пошатнулся, попытался повернуться в сторону, откуда прилетел камень, но не успел, потому что второй человек, став ширядом с жало, пригвоздил его к земле дротиком. Воины реча бросились вперёд, забыв о духах и о речке. Только двое из них успели добежать до жала. Дротики охотников поражали их на бегу. Наверху завязалась драка, и Жала, вырвавшись оттуда, громадными прыжками бросился вниз, к речке.